Глава восьмая Робкий быстрый взгляд в зеркало заставил вздрогнуть. Я сглотнула и нашла в себе силы повернуть голову в сторону собственного отражения. «О, Боже!» — простонала я, глядя на ожоги на лице. Лицо распухло и подплыло. На лбу, на щеке ближе к носу проступил уродливый ожог. Мне стало дурно. Голова закружилась, а я скривилась, чтобы заплакать, но вдруг стало так больно, что я даже скривиться толком не могла. «Вот ты где!» — послышался властный голос мачехи. Я обернулась, видя, что она стоит в дверях. «Ну что, полюбовалась?» Я повернула лицо к ней, а она усмехнулась. Ее зеленые глаза вспыхнули. «А я тебе говорила, что мой сын не самый худший вариант», – произнесла она, пока я не знала, что делать дальше. «Неужели мне теперь придется всю жизнь быть такой? А если они зарубцуются?» Мачеха отдала приказ служанкам, которые внесли мягкое пожелтевшее свадебное платье. Кружево, похожее на старую салфетку, жёлтое от времени, казалось, напоминало ту самую салфетку, которой бабушки прикрывают от пыли телевизор. Служанки расправили платье, пытаясь отряхнуть его от пыли. «Это что?» – спросила я, глядя на платье. «Это моё свадебное платье», – заметила мачеха, глядя на кружевные розы по периметру юбки. «Я три раза выходила в нём замуж». И три раза неудачно. Я не собираюсь выходить замуж за дракона. От негодования у меня внутри все сжалось. После того, что он сделал, я не собираюсь становиться его женой. Мачеха вскинула бровь. Потом направилась к креслу и присела в него. У него приказ короля. Король приказывает, чтобы ты стала невестой генерала. Развернула документ мачеха. Ее крупные украшения сверкнули в свете свечей и камина. «И тут уж твое «хочу» или «не хочу» не учитывается», — усмехнулась мачеха. «Если бы я знала, чем все обернется», — прошептала я, снова поворачиваясь к зеркалу. «Я бы бежала дальше, чем видела. Ты всегда приводила ужасных женихов». «Ужасных!» — усмехнулась мачеха. Один, который на прошлой неделе сватался к тебе. Умер в первую брачную ночь. Так что Эльза Коллинг теперь очень богатая вдова. А его невестой могла быть ты и приумножила бы состояние. Тот толстячок, что был на позапрошлой неделе, пробился в министре короля. Очень выгодная партия. А тот тощий, которого я привела, кажется, три дня назад, носит жену на руках». Я молчала, чувствуя горечь обиды на судьбу. «Понимаешь, моя дорогая, никогда не выходи замуж за красивого мужчину, выбирая всегда такого, на которого ни одна невеста без слез не взглянет. И он, преисполненный благодарности от того, что ты соизволила согласиться, будет всю жизнь носить тебя на руках, осыпать драгоценностями, целовать подол твоего платья». «Вот она, правда жизни!» Мачеха понизила голос до шепота. Она перевела взгляд на стену. Над камином висел портрет темноволосой красавицы с тем же самым колдовским завораживающим взглядом. Казалось, что она колдунья или фейри. «Это... это все потому, что ты ему отказывала?» прошептала я, сжав кулаки. Служанки доставали из сундука старые белые туфли с огромными старомодными бантами и длинным носиком. Туфли были не новыми и весьма стоптанными. Они словно стонали. «Дайте нам уже умереть спокойно!» Но безжалостная рука служанки извлекла их и стала отряхивать. «Ах, ты уверена, что я отказала ему слишком грубо?» Заметила мачеха, поигрывая кольцом. «Да, я была не сильно любезна». Про него такие слухи ходят, что я сразу дала ему отворот-поворот. «Пусть я тебя и недолюбливаю, но такого жениха я тебе не хотела. Женщина не должна доставаться мужчине просто так. Он должен за нее бороться. Только тогда он будет ценить ее». «Впрочем, кому я что рассказываю?» «А ты, я так понимаю, собиралась замуж по любви». Колдовские глаза мачехи сощурились. «Хотела выйти замуж по любви?» Спросила она с явной издевкой. «Так вот, по любви выходить замуж уже не модно. Замуж — это не про любовь». «А если я сбегу?» Спросила я, глядя на приказ. «Тогда тебя найдут и повесят», усмехнулась мачеха. «Как мятежницу. И нас с тобой заодно». Пока это был конфетно-букетный период, сбежать еще можно было. А вот когда он стал приказно-принудительным, тут уж нет. Из сундука достали моток вуали и панталоны-сракадеры. Когда король был молодым, налоги меньше, а небо ярким-ярким, они были в моде. Крошечные панталоны с подкладками – Имитирующие пышный поппинс и огромные бедра смотрелись ужасающе. «О, мои старые подкрадули! Отличные туфли для подслушиваний и плетения заговоров!» Усмехнулась мачеха, пока служанки пытались их как-то обновить. «Правильно говорят. Хорошая примета — выйти замуж в старых туфлях. Это означает то, что жениху с тебя взять нечего, и брак будет счастливым». «А если я пожалуюсь королю?» Произнесла я, глядя на то, как служанка показывает мачехе ее старые туфли. «Дорогая моя, ты себя переоцениваешь!» Снисходительно заметила мачеха. «Кто ты такая, а кто генерал?» «Намекаю, он приносит победы короне, ты приносишь короне. Налоги!» «Но налоги не так важны, как победы!» «Что-то я не помню, чтобы вся столица праздновала день, когда ты заплатила налоги. А вот его победы празднуют. К тому же тебя берут замуж не за красивое личко. Тебя берут замуж совсем ради другого органа, который произведет на свет наследников. И он-то как раз не пострадал. Следовательно, все в порядке. Мерите и ушивайте». Меня потянули в сторону Пуфика, поставив на него. «Осторожней». Шептали служанки, когда я понимала: Если я сейчас ослушаюсь приказа, то король сгноит меня в темнице, чтобы другим не повадно было. Платье ползло по мне вниз. Я смотрела на свое отражение чуть не плача. Отлично, прямо ее размер. Подол немного укротить, и все. Мерите туфли. Мачеха посмотрела на меня. Вы просто издеваетесь. Прошептала я, глядя на несуразное платье, изнасилованное молью. «А где я, по-твоему, раздобуду тебе приличное свадебное платье в столь короткие сроки?» Удивилась мачеха. «Ладно, у меня еще есть дела. Нужно заняться брачными документами». Она встала и поплыла в сторону дверей. Служанки кое-как скрутили мне прическу, накинув вуаль. Я выглядела как призрак. Туфли были мне велики. Банты постоянно цеплялись за подол. Я слезла с пуфика, направляясь в соседнюю комнату. Среди трепья лежало зелье, которое принес Лоренс. Боль нарастала, а я посмотрела на двери. И тут меня словно обожгло. А вдруг это яд? «Пить или не пить?» Выдохнула я, открыв флакон и видя зеленоватый дымок, идущий из горлышка.